Глава девятая. В прихожей. Дверь мне открыла Софи Лорен. То есть загорелая, красивая и чуть итальянская женщина с огромными глазами и распущенными каштановыми, с рыжими прядями волосами. Она была в голубой кофточке с большим вырезом и черной юбке. В руке у нее был зажат браслет-цепочка, который она тут же ловко застегнула на запястье. «Извините», — пробормотала я, — «я, наверное, ошиблась». И тут увидела в прихожей Андрея. Он подпирал спиной дверной косяк и смотрел в пространство, будто не узнавая меня. «Эй!» — сказала я ему, и тогда женщина улыбнулась, отошла в сторону и весело посмотрела на Андрюху. А он так и смотрел вперед. «Ты к Андрею?» — уточнила женщина, переадресовав кокетливую улыбку мне. «Проходи. У нас, правда, беспорядок. Андрей, вытри пятно от пюре на полу, чтобы гости не вляпалось. Я, кажется, просила не давать к Яре еду в комнату». Она словно не замечала окаменевшего Андрюху и растерянную меня. Вела себя так, будто все вроде в порядке. Я заметила, что загорело у нее только лицо, шея и руки. Голые ноги были бледными. А еще у нее стал живот торчать под кофточкой, как будто, открывая мне дверь, она втянула его, а увидев, что это всего лишь я, выдохнула. Это меня немного успокоило. Не такая уж она и неземная красавица. Однако мама Андрея вела себя по-прежнему так, словно она кинозвезда. Представилась. «Татьяна, как в Онегине? Вы уже проходили?» Что-то спросила про нашу дружбу. Сказала, что уходит в театр, а до театра ей надо успеть на важную деловую встречу. Тут Андрей наконец-то оторвался от созерцания веника в углу за входной дверью и посмотрел на Татьяну. Но не на лицо, а как-то искоса, на ноги. Произнося каждое слово, Татьяна поглядывала на себя в зеркало, словно проверяя, правильное ли выражение лица. И еще она все время размахивала руками и жестикулировала. Как какая-то иностранка. «Нет, понятно, все родители вообще иногда иностранцы. Некоторые вещи им совсем невозможно объяснить. Вот как иностранцы не понимают загадочную русскую душу, так и родители нашу. Но мне кажется, они хотя бы должны попытаться это сделать». «Мои бы меня уже забросали идиотскими вопросами. Почему мы грустные?» «А этой Софи Лорен, похоже, сюда до лампочки». Наконец она замолчала. Подняла волосы, собрала в узел, потом снова опустила и вытерла руки о юбку. Я только сейчас заметила, что волосы у нее мокрые. «Ладно, детки, секретничайте», — разрешила Татьяна и отправилась в ванну. Оттуда послышался шум фена». Лицо у Андрюши было такое же отрешенное, как тогда, когда он был живой скамейкой, только глаза слезились еще больше обычного. Я принесла, я протянула Андрюша зайца. Он скривился, словно ему было больно. Схватил игрушку и кивнул. Вот тебе и благодарность. Ни спасибо, ни, пожалуйста. Только, видимо, до свидания. Я пошла, сердито сказала я. Сама виновата, никто не просил ни о чем. «Извини, что натоптала», — сказала я, чтобы хоть как-то заставить его говорить. Он снова кивнул. «Слушай, кто из нас не мой, в конце концов?» — разозлилась я. «И если тебе так плохо, зачем ты это позволяешь?» «А вот это не твое дело», — сквозь зубы выговорил он. «Точно!» — протянула я. «Правильно! Это дело твоих новых друзей!» «Они не считают меня придурком за то», — сказал Андрей. «И я не считаю?» «Ага. Я видел, как твоя сестра на меня смотрела». «При чем тут моя сестра?» «Погоди, погоди. Придурком они тебя не считают?» «А кем они тебя считают? Царем, может?» «Ты с ума сошел! Они тебя не то, что придурком, человеком не считают, только скамейкой!» «Это испытание». «Для чего? Ты в космос летишь? Меня не забудь, Андрей, если ты им веришь, что ты просто последний...» «Кто? Ну скажи, чего ты?» Что-то звякнуло у него в голосе, как монетка, упавшая на пол. Он отвернулся и потер глаза. Шум фена в ванной стих. Тут дверь в комнату отворилась, и к нам в прихожую вышло чудо. Кьяра! Я люблю в детских книгах момент, когда кто-то мучается, мучается, а потом попадает в неведомую страну. За шкаф, в нору, куда угодно. Но там герои все любят, и там нуждаются в его помощи. А тут получилось, что кто-то вышел из этой страны к нам в мир. Вышел, и стало легче дышать. Это была девочка лет двух. Сначала я увидела ее глаза. Карие, как у Андрюши, но без слез. Очень серьезные. Потом крошечные носы, ярко-красные щеки. Она была в футболке и колготках. Длинных, спущенных. В рубчик. У нас тоже такие дома хранятся. С моего еще похода в детский сад. Мама отказывается делать из них тряпки для пыли. Говорит, на память. А потом я снова посмотрела девочке в глаза, а потом на ее ладошки. Маленькие пальцы, сжавшие кусок пластилина. «Привет», — сказала я, чуть хрипло и откашлялась. Повернулась опять к Андрюше. «Это сестра твоя? Бабушка», — буркнул Андрей и ушел на кухню. Мы остались вдвоем. Мне надо было уйти, но я не могла отвести от девочки глаз. «Я давно не видела маленьких детей так близко». На площадке, да, в садике за сетчатым забором тоже. Они носятся, лупят друг друга, орут. А эта девочка словно и не принадлежала к общей малышовой банде. У нее был взрослый взгляд. Ладошки и сандалии маленькие. Она тоже смотрела на меня. Разглядывала мои сапоги, пуховик. Она, наверное, удивлялась тому, какая я огромная. Я ведь на голову выше ее брата. Я сняла пуховик, положила его на табуретку и села на корточки. Она подумала, взяла кошелек со столика и протянула мне. «На!» Я взяла у нее кошелек. Тогда она схватила щетку для волос и тоже протянула мне, потом взяла пачку сигарет. Но тут уже я выхватила пачку у нее из рук. Не знаю, что у них тут за порядки, но я не могу видеть такую малышку с сигаретами в руках. Она посмотрела на меня с обидой. Мол, ничего себе гостя, пришла и игрушки отбирает. «Дай мне шарф!» — попросила я и показала. Она улыбнулась и с радостью протянула мне серый шарфик с вытянутыми петлями ниток. Немного грязный, Андрюшин, наверное. Потом она взяла ложку для обуви, но мне не отдала. Видно было, что ей самой нравится такая штука. «Дай мне, я покажу кое-что и верну», — попросила я. Она подумала и отдала мне ложку. Я нацепила ее на палец и стала крутить. Девочка «Девочка заулыбалась». Я вернула ложку ей, и теперь девочка смотрела на ложку с двойным восхищением. Ничего себе, какая оказалась штукенция. Если честно, я и сама удивилась, как эта ложка здорово может крутиться на пальце и не слетать. Может, у них какая-то необычная ложка, наша бы дома слетела. Девочка попыталась тоже покрутить ложку на пальце, но уронила ее. Нахмурилась, надулась. «Давай я еще раз покажу». Начала я, но тут из ванной снова послышался шум фена. Нижняя губа малышки задрожала и выгнулась. Глаза стали мутными от набежавших слез. Она вдруг бросилась ко мне, и мне пришлось схватить ее на руки. Она уткнулась мне в шею. Стась на, стась на прошептала она. «Ну что ты?» — пробормотала я, поглаживая ее по спинке. «Совсем не страшно. Это же фен. Мама волосы сушит. Они у нее мокрые». Она схватила меня за руку, прижала ее к своей груди. Ладошки у нее оказались горячие и горячие а сердце колотилось, как бешеное. «Бум-бум-бум-бум-бум!» «У меня внутри все закрутилось» как будто запустили какую-то бешеную елу. Я зажмурилась, уткнулась ей в шейку. От нее пахло печеньем, а кожа на шейке нежная, как у меня на веках. Нет, еще нежнее. «Щелк!» Фен выключили, а мы все стояли. Вышла из ванной Андрюшина мама. «Киара!» — с веселым удивлением сказала она. «Ты что себе позволяешь?» Она испугалась. Тихо сказала я, пытаясь понять, как зовут малышку. «Что за странное имя?» но девочка уже отстранилась и с улыбкой смотрела на меня. А потом сунула мне в рот палец. Он оказался соленым. «Фу!» — сказала я, делала на и она расхохоталась. «Молодец!» — похвалила меня мама Андрюша, расчесываясь перед зеркалом. «У тебя есть младшие братья и сестры?» «К сожалению, нет». «Вот, Андрюшка! Слышал? К сожалению!» Она улыбнулась и прошла в комнату. Оттуда послышалось пшиканье, запахло духами. Я опустила малышку на землю. Снова села на корточки. Она вдруг подняла у меня на животе кофту и ткнула пальцем мне в живот. — Пу! — и снова засмеялась. — Она у тебя пупок нашла? — сказала Андрюша, выйдя из кухни. Я немного смутилась, потому что Андрюша увидел мой голый живот. Я втянула его как могла, но он все равно нависал над поясом джинсов. — Пу! Пу! — повторила Кьяра, тыкая меня в живот пальчиком. И опять расхохоталась, показав неполный ряд ровных белых зубов. И мне вдруг стало наплевать, видит Андрюша мой живот или нет. Лишь бы она и дальше вот так запрокидывала голову, лишь бы звенел золотыми бубенчиками ее смех, от которого внутри все становится легким, прозрачным и хочется лететь. «Звонок!» «Я помню, что ты мне сказала больше не звонить», — пробубнил Андрюша в трубку. «Убери трубку от лица», — попросила я. «Я тебя не слышу». «Что? Повесить трубку?» «Нет, убери ее от лица. Плохо слышно». «Я просто хотел сказать спасибо». За зайца и вообще. — А где Кьяра? — Спит, еле укатал, заколебала. — Зачем ты так про ребенка? Она же маленькая. Посиди с ней узнаешь. — А мама где? — Ушла себе итальянца искать. — В смысле? — Ну, она хочет замуж за итальянца выйти. Вот и ходит по кафе и клубам ночным. Ищет себе итальянца, чтобы нас увезти отсюда. Она поэтому и Кьяру так назвала. Чтобы будущему мужу понравилось. Это же итальянское имя. — А папа был не против? «Когда она к Ярку называла, его уже рядом не было», — отчеканил Андрей. «Я ощутила мороз, пробежавший по коже. Сама удивилась. Вот так вот живешь, живешь рядом с одноклассниками и не знаешь, что у них такие странные истории в жизни. Хотя я, наверное, была чемпионом на конкурсе странных историй. Куда уж страннее того, что случилось с папой». Я подумала о папе и вдруг неожиданно для себя спросила. Можно я буду иногда приходить к вам, ну, поиграть с ней? Не знаю, мне она правда понравилась. «Давай — Давай! — обрадовался Андрюшка. — Супер! Хоть каждый день. Я же с ней все время один сижу. Маме плевать, что у меня дела. — И испытания, — подделал я его. — если ты будешь... Ладно, сам поймешь, что они дураки. — Я и так понимаю, — печально сказал Андрюха. — Ну мне, понимаешь, надо быть частью чего-то. Я так один... «Не могу. У тебя же Кьяра есть. Прикалываешься? Причем тут Кьяра?» «Была бы она у меня. У тебя есть сестра?» «Ага, старшая. Ну и что? Видишь, тебе тоже надо то, чего у тебя нет. Так что не лезь мои отношения с пацанами, а к Кьярке приходи. Ты ей понравилась?» «Я ей понравилась. Кто-то запел у меня внутри». Загорланил дурным голосом веселую песню. Понравилось. Шутка ли? Понравится самому прекрасному человеку на свете. Эх, это же счастье. Папа, папа, папа. Но счастье не вышло. Пришла мама не с бледным, а просто с серым лицом. И сказала, что апелляцию отклонили. И что папу перевезли в колонию. Увезли. Ночью на поезде. И теперь у него в жизни будет такое пятно. Его признали обвиняемым в том, чего он вообще не совершал. И теперь его везут как бы наказывать за то, в чем он не виноват. И наказание будет долгим, даже если половина срока все равно долго. Я заплакала Костя сказал, в колонии условия лучше, чем тут. Бесцветным голосом сказала мама. «Гад сказала я, утирая слезы. «У нас горе, а он умничает. У нас есть апельсины?» «Зачем?» Я уже сама встала и подошла к холодильнику. Пошуршала пакетами, вытащила лимон, вернулась с ним за стол, начала резать. «Лиза, перестань!» Но я резала и резала. Тоненько, дольку за долькой. «Перестань!» — я сказала. Я тогда схватила горсть этих долек и сунула в рот. Кислота опалила горло, и я зажмурилась. Зажмурилась и заревела. «Ну, ну!» Мама пересела ко мне и стала гладить по плечу. Когда она притронулась ко мне, то я вдруг вспомнила, как засмеялась Кьяра, когда я выплюнула ее палец. Это было дико странно плакать, но внутри себя слышать смех. «Знаешь», — сказала мама задумчиво, — «а колония недалеко». Можно ездить на машине и даже оставаться на ночь. Там специальные комнаты, с кроватью даже с телевизором. Так что, в общем-то, прав Костя. Условия там лучше, и есть какие-то занятия для них. А то он тут сидит целыми днями, в потолок смотрит. Просто мы-то хотели, чтобы его оправдали. Но не вышло. Мама закусила губу. А я могу к нему поехать? Конечно. А когда? «Как только он устроится?» Мы помолчали. Смех к яру утих во мне. Ну и слезы тоже кончились. Плохо без папы. Горько за него. Страшно. Как он там? И жутко. Насколько он там? «Точно ничего нельзя сделать?» Спросила я. «С обвинением?» «Нет». «А просто?» «Ну вот, поедем же». Мама гляделась... «Вещи ему отвезем, еду. Там же у него нет ничего. Порядки узнаем». «Я хоть сейчас?» — кивнула я. Мама, конечно, плакала вечером. Такое непросто принять. Да еще маме, которая всегда могла что-то сделать с окружающим миром, как-то его изменить. А тут такое бессилие. Она плакала по ночам целую неделю. Иногда я подходила к ней гладила по плечу укрытому одеялом без Иногда оставлял ее в покое. А потом папа нашел возможность позвонить и сказать, что у него все хорошо. У нас появился папин номер. Это была слабая, но связь. Мама почти перестала плакать и, наконец, запихнула одеяло в пододеяльник. Неглаженный, правда. Все наши разговоры теперь стали касаться только поездки к папе.